Несколько полезных практик. Существует очень много практик из различных культур и эпох, очень эффективных, подходящих для самых разных уровней развития и целей. Своей частной практики и на семинарах я обычно миксую практики, чтобы достичь максимального эффекта. Конечно, прочитав книги описание практики, вы не получите того опыта, который можно получить при личном взаимодействии. Но я просто хочу, чтобы у вас появилось представление. О тех методах, которые, на мой взгляд и по моему опыту, действительно работают и с сознанием человека, и с его физическим телом, и с его энергетикой. техника динамической медитации. Первая фаза этой техники, а их всего пять, и каждая длится 12-14 минут, это хаотическое дыхание с акцентом на выдохе через нос. Что значит хаотическое дыхание? Это значит, что вы осознанно рвете ритм вашего дыхания. Почему? Объясню. Монотонность, если мы используем технику джапа, очень хорошо успокаивает ум. Также отлично это делает техника шок-релиза. В этом случае мы как бы шокируем ум. то есть рвем ритм дыхания. Но когда люди делают монотонные, однотипные движения, они могут думать. В этом и заключается подвох. При хаотичном же дыхании в нашем теле создается мощнейший заряд, который провоцирует напряжение. И только после напряжения может настать расслабление. Практически все техники Оша основаны на этом принципе. Необходимо абсолютно правильно выполнять эту технику, особенно ее первую фазу, ни полшага, ни полсантиметра назад. Не давайте себе шанса проявить слабину. Как началось выполнение техники, сразу же хаотично дышите и помните. Дыхание – это мост между вашим сердцем и сердцем Вселенной, а также самый простой пример пульсации в нашем теле, которая, увы, не всегда пульсирует. Потому что мы решили, что мы венцы творения природы и можем не обращать внимания на дыхание. Никто глубоко не дышит, и это большая ошибка. Так что динамическая медитация – прекрасный шанс действительно глубоко продышаться. Делайте акцент на выдохе через нос и не стесняйтесь если при таком дыхании вы непроизвольно высмаркиваетесь. Некоторые говорят, ой, у меня гайморит. На что я отвечаю, не переживайте, через пять минут все это будет на полу. И это действительно иногда похоже на смаркание. Что очень важно здесь понять, как я уже говорил, Два самых мощных блока в теле человека, в области таза, связаны с сексуальной энергией. Потому что в детстве нам сказали, что возвратно-поступательные движения этой частью тела неприличны. И шеи – контроль ума. То есть, когда ум нас контролирует, шея становится неподвижной. Или, скажем так, малоподвижной. Поэтому главная цель того, кто практикует данную технику, оторвать голову. Потому что без этого вы не сможете сделать акцент на выдохе через нос. На вдохе вы открываетесь всем телом. На выдохе закрываетесь. Что здесь важно? Я очень часто вижу, как выполняющие эту технику люди, Вместо того, чтобы работать тазом и отпускать шею, начинают приседать. При этом руки и шея неподвижны, но человек дышит, и энергии вверх. В итоге морда красная, глаза выскакивают из орбит, шея вздутая, потому что заблокирована. И через некоторое время дикая головная боль. Так происходит, потому что энергия не может продраться через тело. Так вот, правильный вдох и выдох – это пульсация. Но существует и контрпульсация. Вот кто-то постоял, подышал, поделал возвратно-поступательные движения тазом, и ему стало не очень. потому что дыхание шло через тело неправильно. Очень важно, чтобы руки были расслабленными. А при завершении акцентированного выдоха через нос должен быть такой нахлыст, подчеркнутый движением тела. Кисти свободные, никаких сжатых кулаков. Шея расслаблена. И на выдохе голова как бы падает вперед и вниз. Поэтому, если вы носите очки, перед практикой снимите их. Обращайте внимание на лицо. Когда у человека напряжено лицо, то тело автоматически тоже напрягается. Так что не надо эти страшные морды делать. Итак. Вы активно выдыхаете через нос. Но не думайте о том, как вдыхать. Вдох должен просто случаться. А все вложенные намерения, весь акцент на выдохе через нос. У вас в теле много отверстий. Вдыхайте любым. И да, выдох должен напоминать мощное сморкание. Так что никаких там козявочек повисших. Все тело во время практики расслаблено. И только во время резких выдохов через нос выдыхаем всем телом. И есть одно очень хорошее упражнение. Я его еще в Пуне в Индии узнал. Называется Факда это Атомей матрас в переводе Ложишься лицом вниз на матрас И делаешь соответствующее движение Вот именно так и нужно двигаться на выдохе Итак Через заряды в теле мы набрали напряжение От которого нас уже начинает распирать И наступает вторая фаза Катарсис Кто-нибудь читал определение этого слова в Википедии? Очищение через страдания. Можете себе представить? Я согласен с очищением. Но почему обязательно страдания приписывать? Чисто русский православный эгрегор. Чтобы быть духовным, непременно нужно страдануть. пострадать все бедным раздать перестать завидовать тем у кого что-то есть типа ой да мне все равно вернемся к Катарсису в чем здесь подвох очень многие фиксируют сознание что Катарсис это какой-то дурдом причем его буйное отделение. что здесь важно да Дыхание простимулирует что-то подавленное, сидящее глубоко внутри нас. Но что конкретно, не знает ни один человек. И даже за одну минуту до окончания фазы дыхания, вы не сможете предугадать, что в конце поднимется на поверхность. Обычно это гнев. Обычно. Но не факт, что именно так произойдет с вами. Вдруг бац, и вы сможете из позвоночника заплакать или просто засмеяться так, как вы никогда в жизни не смеялись. Что угодно может случиться, вплоть до эрекции. Очень важно, во время практики глаза у всех закрыты. Если нет повязки на глазах, старайтесь не открывать их. Делайте что угодно, как угодно. Не стесняйтесь. Я сам такое выдавал в свое время, и мне было так хорошо. Кто сможет повторить, повторите. Иногда, если вас вдруг штырит, Нужно просто себе позволить сделать нечто, о чем вы никогда не думали, что способны на это. Про с меня сложно рассказывать. Есть хорошие движения. Многие из тех, кто в первой фазе не продышался, сами себя обманули. В них, естественно, ничего внутри не возникло и не поднялось из глубин сознания, кроме... Разве что подобного. Вот мне мама в детстве печенье не дала. И как это все ужасно. И жизнь моя вообще дерьмо. Та самая жвачка, которой вы жуете много лет. Конечно, это не решает вопрос. Потому что голова все время работает. Можно что-то сделать только посредством работы с телом. Так что если вдруг вы сами себя обманули, и ничего не поднялось у вас из глубин, стимулируйте энергию дальше. Представьте, что у вас в руках цепь, вы ее рвете изо всех сил, и при этом на выдохе вы говорите «нет, нет, нет». Таким образом вы делаете движения, которые не приняты в обществе. Как бы расталкиваете локтями тех, кто стоит у вас за спиной. Вы крикиваете категорическое «нет». Социальная обусловленность нам вообще не позволяет говорить «нет». Вот представьте, вы выиграли в лотерею. К вам приходит знакомый и просит денег в долг. И вы думаете, блин, как не хочется давать. Но отвечаете так. А когда сможешь отдать? Нет, сказать сложно. Что еще? Если вы будете высвобождать энергию через горло, выпускать через него звук, визжать, то тоже ничего особенного не произойдет. Вы просто сорвете голос. Нужно орать изнутри своей сущности. из живота, рычать, выдавать нечто витально-брутальное. Не забываем про ноги, ведь это вместилище гнева. Ноги очень важны в следующей фазе, поэтому используйте их. Стимулируйте точки гнева на меридиане желчного пузыря, они расположены на бедрах. Еще одно движение. Ложимся на спину на пол и интенсивно бьемся бедрами о пол. Стоя пинайте воздух ногами изо всех сил, только осторожно с коленями, чтобы не вылетели суставы с менисками. Выражайте свой гнев, он закрывает любовь. И вот вы наорались, напинались, локти отбили, крестец тоже, и вдруг. И вдруг вы его простили подонка, и давай рыдать, как же я тебя люблю. Если полились слезы, отлично, такое тоже может с вами произойти. Многие переживают, что во время динамической медитации их случайно кто-то ударит. Объясню. Если во время медитации тебе в лицо прилетает чей-то кулак, пойми, что это не тебя ударили, а ты сам напоролся на чью-то руку. И это показывает, что ты не был расслаблен и тотален. В потоке той энергии, которую я вам сейчас описал, ничего страшного не может произойти. Тем более, что во время медитации Я слежу за всеми и гарантирую вашу безопасность. Идем дальше, в следующую фазу, которая для многих тоже оказывается сложной. Сложной, потому что опять перекрыты энергии ног. Это так называемый восходящий поток энергии, который очень важен. и который является стаминой. Это то, что держит наше тело. Люди обычно в теле не присутствуют по ряду причин. Таких, например, как болезненный опыт, полученный в раннем детстве. Дух выходит из тела, и человек перестает чувствовать и вообще присутствовать в теле. Реально так. Плюс люди находятся в подвешенном состоянии. Представьте, будто вот вы висите на вешалке как костюм, ваше тело болтается на ней, а ноги выключены. Человека, у которого ноги открыты и который в них присутствует, видно сразу. Потому что это человек энергии. Итак, наша следующая фаза – прыжки с поднятыми руками на плоских стопах и с мантрой «Ху». Что здесь важно? Это не спортивное упражнение, а именно биоэнергетическое, позволяющее разбудить энергию ваших ног. Вы прыгаете на всей стопе, практически на прямых ногах. Происходит такая встряска, чтобы прыжок в макушку отдавал. При ударе стопы о пол происходит разряд энергии. Энергия перемещается мгновенно. Она поднимается так высоко, насколько позволяют блоки в наших телах. Чаще всего она останавливается в нижних чакрах, в районе таза. И многие после медитации жаждут продолжения банкета. Но это, конечно, шутка. Руки вытягивайте вверх. В этом положении тела, если мы вспомним, к примеру, восточную медицину, практику Шацу, метод воздействия на тело путем давления, открыты все меридианы тела. К тому же в такой позе вытягивается вся мышечная структура нашего тела. При правильном выполнении упражнения удар стоп пол, по идее должен доходить до ваших ладоней. Ваш прыжок должен попадать в определенную ось, туда, где все ваши смещения, радикулиты, позвоночные грыжи и так далее, вплоть до невралгии седалищного нерва. При правильном выполнении техники эти проблемы больше не будут вас беспокоить. Но как только ты неправильно, криво приземлился, все, у тебя защемление. Скачите, как зайчики, и вы пробьетесь сквозь ум. 3F. Fight. Fear, flight. Борьба, страх, уход. Сначала ум сопротивляется. Потом боится. Потом хочет уйти. Не делайте этого. Это все проделки ума, который говорит. Я все. Я реально больше не могу. Реально. «Вот денег дайте мне, тогда доскочу». Мантра «Ху» не является суфийской традицией, хотя и означает присутствие Божественного. Это просто звук, который естественным образом выходит у вас из низа живота. Не из горла, подчеркиваю, а из низа живота. И не обязательно именно ху. Это может быть нечто среднее между ху и хууу. И не позволяйте своему эго контролировать процесс. Все должно происходить спонтанно. Помните, движение, дыхание, звук – это три составляющие оргазма. А он бывает не только физическим. Самое важное здесь — честность перед самим собой, абсолютнейшая. Итак, руки. Ни под каким предлогом, друзья, не опускайте их во время выполнения техники. В далеком прошлом мне было тяжело держать руки высоко поднятыми, Я качался, был весь в мышцах. Мне было очень трудно, серьезно. На что мой учитель Брашантам в свое время сказал. Представь, что ты в это время щекочешь пятки Оша. И все. У меня все вопросы закончились. Руки Форева. Но у вас знаменательное событие. Крик «Стоп!». Что случается во время практики? Ведь каждый скачет в своем ритме. Но иногда бывает так. Энергия протянула вас друг к другу. И люди прыгают либо спиной к спине, либо лицом к лицу. А ты думаешь, как бы от соседа отпрыгнуть. А отпрыгнуть вообще никак. Так что все нормально. Скачите вместе. Значит так надо. И еще хочу отметить. Не прыгайте на голень, на мышцах. Не прыгайте. Прыгайте прямо в пятки. Это очень-очень важно. Конечно, эта практика... самый настоящий вызов самому себе. Мой личный опыт. В течение, наверное, пяти лет я каждый день колбасил эту практику. Голбел и долбел в пуне на ледяном полу. И было мне все хуже, хуже и хуже. И вот однажды я взял и расставил ноги пошире. И меня так скрячило. Я мог прыгать еще неделю минимум. Поэтому ищите подходящее лично вам положение ног и других частей туловища. Любая мелочь может быть решающей. Дальше самая важная стадия. Самый цинес. Крим оф Крим. Так вот. помянутый крик «Стоп!». Как этот сигнал вас застал, так вы и застыли. Стоя, руки все еще подняты, кисти свободные, шея свободная, дыхание глубокое. И сейчас можно позволить себе расслабить колени. Если у вас колени заблокированы, энергии много, с избытком, она раскрутилась и пойдет у вас вверх. И чтобы в этот момент не происходило, кто-то стонет, кто-то кончает, кто-то падает, не открывайте глаза и не опускайте руки. Вы идете сейчас внутрь. Представьте, что пространство вокруг вас в долю секунды превратилось в лед. Ни одного движения. Это то, ради чего делаются все эти ху и ними. Идите внутрь. Наблюдайте абсолютно все. И прежде всего периферию, что является вашим умом. У ума в этот момент появляется шанс. Все остановилось. И он начинает тараторить почем зря. Пот течет по спине жаркой струйкой в межбулочное пространство. Наблюдайте. Но зачесался, как никогда в жизни не чесался. Уделите этому внимание. Но никакого движения. Ну да, зачесался нос. Ум нашептывает. Руки, руки. Кто-то сзади, кажется, уже опустил руки. А -а -а -а. В уме проносятся все рефлексии, даже паранойя. А вы просто наблюдаете эти облака, проплывающие мимо. И не отождествляетесь с этими мыслями. Руки все еще не опускаете. Здесь нет компромиссов. Это вы и ваша жизнь. Вы что, не можете 10 минут подержать руки поднятыми? О чем тогда с вами разговаривать? Вот некоторые приходят и давай делать пранаяму. А ты потанцуй. Не хочешь? Да как же это так? Ты танцевать не умеешь. Тебе западло. О чем с тобой разговаривать, если ты даже танцевать не можешь? Танец внутри нас есть всегда. Абсолютно. Просто мы такие серьезные в этом духовном неврозике. Отпускайте все это. Это все на самом деле ржака. И динамическая медитация тоже ржака. И однажды эта ржака упадет к вашим ногам. Вы через нее перешагнете, скажете «спасибо» и пойдете дальше. Внутрь вы встречаете себя. Кем бы вы там ни были, вы встречаете себя. Не бойтесь. Не будьте серьезными. И пока себя не встретите, не проживете все вот эти «не могу», «не хочу». и не буду, вы не прорветесь. Однажды нужно сделать шаг и перейти через все это, и тогда вы будете испытывать бесконечное уважение к самому себе, потому что вы это сделали, но не просто из состояния эго сделали, а сумели пронаблюдать. Эго тоже может простоять 15 минут и больше может простоять. Но динамическая медитация не про эго и не про похудение и не про утреннюю зарядку. Это зарядка энергии, которая дает вам высокий тонус на весь день. И последняя фаза. Оша очень хорошо сказал. «Еще только шесть утра, а мы уже танцуем». «Так что, если вам не хочется или лень танцевать, послушайте Оша». Он величайший мастер. Он знал, что говорит. «Шесть утра». А вы уже танцуете. Для завершения этой техники вы встаете на колени и касаетесь глубокого пола, распределяя энергию между землей и вами.